Эпилог. «А я говорю, нет его!» — настойчиво повторял Иван сенсационную новость, случайно подслушанную у старшеклассников в школьной столовой. «А я говорю, есть!» — топал в ответ ногами эльф. «Откуда знаешь?» — сощурился сосед. «Это все знают. И мама, и папа, и даже сопливая Ритка. Ритка, ты ж знаешь?» Спросил у сестры с намёком на неё, посмотрев. «Смотри, мол, брата не подведи». «Жнаю!» Кивнула тёмненькой головкой малышка и, осторожно перебирая ножками, подошла поближе к нарядной ёлке, которую они все вместе украшали конфетами и яркими оранжевыми мандаринами. Огляделась по сторонам и будто бы между делом заглянула под раскидистые колючие ветки. Вздохнула ничего По всей видимости, Дед Мороз был очень серьёзным, пунктуальным мужчиной и на день раньше подарки просто не развозил. А жаль, никаких сил ждать у Марго совсем не осталось. Уж очень интересно было, дошло ли до старика их с мамой написанное ещё месяц назад письмо. «Вот видишь, даже Ритка знает, что Дед Мороз есть. Ритка-малявка». Презрительно скривился Иван. Нет, вы не подумайте только. Ритку он обидеть совсем не хотел. Она была нормальной, как для девчонки, и даже почти никогда не плакала. А вот то, что слова трехлетки поставили под сомнение его, Ивана, слово, было в высшей мере несправедливо. Все знают, что с возрастом приходит мудрость. А ему было уже аж целых 10 лет. Он вообще здесь, можно сказать, был реальным авторитетом». «Ритка — не малявка, и мозгов у неё побольше, чем у некоторых», — сжал кулаки эльф, вступившись за сестру. Ритка сдула со лба кудряшку и вздохнула ещё тяжелее. «Мужчины, что с них взять? Им лишь бы спорить». И совсем она не обиделась на Ваньку. «Подумаешь, — малявкой назвал. Он же не знает, что через 20 лет он за этой малявкой Будет как привязанный бегать. Ну вот, знал бы, не обзывался. Сунув ладошки в карманы нарядного платья, Марго вышла из гостиной и побрела по коридору, разглядывая развешанные на стенах огоньки. В кухне переговаривались и смеялись тётя Нелли и дядя Ярослав, бабушка Лида и дед Олег и старая бабушка Сара. Позапрошлом году бабушка Сара собралась умирать, но, к счастью, раздумала, узнав, что у мамы с папой в скором времени появятся близнецы. Так уж получилось, что Дед Мороз, наверное, был ещё и забывчивым дедушкой. Рита тихонько открыла дверь и заглянула в детскую. В одном на двоих манеже спали её крошечные братики. А на диванчике у окна сопели Кирилл и Данька, сыновья тёти Нелли и дяди Ярослава. Взрослые смеялись и говорили, что Дед Мороз Совсем забыл, что существуют другие подарки и каждый год дарил им детей. То маме, то тёте нелли Счёт пока был 4-3. Левины выигрывали. И это, наверное, означало, что следующий ребёнок родится не у них. По крайней мере, в этот раз в своём письме Деду Морозу мама совершенно точно попросила новую шубу, бросив, посмеиваясь, что детей с неё определённо достаточно. А письмо всё же... Какой-никакой документ. Глядишь, Дед Мороз и не запамятует. Марго осторожно прикрыла дверь и пошла дальше. И по дороге к спальне родителей она вдруг увидела... Вдруг увидела... Его! А Дед Мороз улыбнулся радостно, как будто они лучшими друзьями были, и подхватил ее на руки. «Это что за красавица? Ну-ка скажите!» поинтересовался он, неуклюже пританцовывая. «Я Марго», — вежливо представилась девочка, приглядываясь к старику. «А там?» — крохотный пальчик ткнул в сторону лестницы. «Мой брат Эльф и друг Иван. Им тоже подарки надо. И близнецам, и Кириллу с Данькой». «Хо-хо-хо», — засомневался старичок, поглаживая себя по бороде такой очень знакомой рукой, с чуть распухшими суставами на пальцах. «А эти мальчики заслужили подарки, как думаешь?» «Угу», — невнятно пробормотала девочка, думая о чём-то своём. Например, о том, что голос Деда Мороза уж больно походит на папин. И на нём, совсем как на папе, довольно удобно сидеть. Из глубины квартиры донёсся топот, и в то же мгновение в коридор выскочили мальчишки. Замерли посреди комнаты, смешно выпучив глаза. «Дед Мороз!» – заорал эльф на ухо другу. «Ну а я тебе что говорил?» Иван театрально закатил глаза и хитро улыбнулся, давая понять, что дурачить малышню дядя Илья, конечно, может сколько угодно, но он-то уже давным-давно вырос и в два счета его раскусил. Илья хмыкнул, посмотрел поверх детских голов на подтянувшихся взрослых и, чуть запоздало вспомнив об отведенной ему роли, взял командование праздником на себя. Веселье подхватило и закружило. Взрослые смеялись и, перебивая друг друга, говорили праздничные тосты, водили с детьми хороводы вокруг огромной раскидистой елки по очереди передавая друг другу самых маленьких членов семьи, которые тоже захотели принять участие в празднике, оповестив о своём желании громким, требовательным криком. А маленькой Маргаритке почему-то было совсем не весело. Она внимательно наблюдала за стариком в тулупе и, тихонько вздыхая, качала головой. Прав был, противный Ванька, не было никакого Деда Мороза. Да кто угодно бы понял, что это не он. — А кто это здесь загрустил? Маленькая принцесса? Марго почесала животик там, где противно кололся бант, поправила сползшую с волос заколку, деловито сложила ручки за спиной и низко-низко наклонившись, шепнула старику на ухо. — Папочка, я знаю, что это ты! Трагично вздохнула. — Раскусила, выходит ухмыльнулся родитель, расслабленно опустился на стул и взгромоздил на колени не по годам наблюдательную дочь. Ну а грустишь почему? Так ведь получается, что нет деда мороза дрожащими губами прошептала она: Как это нет, как нет? Да их вон сколько каждом неравнодушном человеке считай дед мороз, И уж эти неравнодушные люди дарят друг другу тепло и улыбки, любовь и радость, поддержку и, конечно, подарки. Марго шмыкнула потекшим носом, отвела лицо от родной отцовской груди и смущенно шепнула. «Значит, это никакой не секрет?» «А что?» — вдруг растерялся папа. «Я это Ваньке скажу, но знаешь, чтобы он...» «Глупости всякие не говорил». «Ну, скажи», — улыбнулся отец. «И правда, не этому мужику глупости говорить». «Ага», — Марго вскочила с колени отца и побежала сообщить другу последние новости. Тот снисходительно выслушал ее сбивчивый рассказ, хмыкнул, поражаясь такой доверчивости, и пошел дальше заниматься своими делами. Марго тяжело вздохнула. «Мужики, что с них взять?» Это он пока не знает, что в скором будущем и сам примерит тулуп Деда Мороза уже для своих детей. Ну и пусть. Она не будет торопить события. Прямо сейчас она, как и положено, любой маленькой девочке будет просто тихо радоваться, что это ее папа Дед Мороз.